касающихся человеческого организма. Под типом конституции телосложения. Я подразумеваю, имеет ли человек стройное телосложение, среднее, ну, промежуточное, или он коренаст, несколько склонен к полноте. У человека стройного типа Конституции. Скелет легкий по форме. В общем, человек такого типа невысокий или высокий стройный. Руки и ноги, как правило, длинное, лицо узкое. Имеется небольшая жировая прослойка. Кожа обычно мягкая и нежная. Шевелюра пышная. Волосы редко выпадают и часто сохраняются всю жизнь. Средний тип обычно считается нормальным. Фигура промежуточная между стройной и коренастой. Это человек с его характеризующимся в основном сильными крепкими линиями. Скелет более крупный и массивный. Мышцы сильные, кожа грубее, шевелюра менее густая. Волосы нередко начинают рано выпадать. Часто также наблюдается склонность к полноте. Шея короткая и толстая в пропорции к размеру туловища. Плечи широкие и квадратные. Грудь округлая. Руки и ноги короткие, лицо широкое и круглое. Народная медицина накопила некоторые интересные сведения на основании наблюдений за людьми стройного и коренастого типов. Постарайтесь запомнить, как правило... Если заболевает человек стройного типа, то это происходит весной. Поэтому именно весной он должен обращать особенно серьезное внимание на суточное потребление пищи, на питание. Он должен хорошо спать ночью, Днем стараться работать умеренно. Если он привык ежегодно проходить медицинский осмотр, он должен это делать весной. С другой стороны, если заболевает человек крепкого, коренастого типа, склонный к полноте, то это обычно происходит осенью он должен принимать те же меры предосторожности. Человек такого типа быстрее утомляется в последние годы жизни в сравнении с человеком стройного типа. В молодые годы он очень активен и чувствует себя в расцвете сил. После 50 лет он начинает чувствовать, что сдает. С другой стороны, человек нежного, стройного типа может в начале жизни чувствовать себя не совсем активным, зато он будет преуспевать в старости. Часто он ощущает необычный прилив сил после 50 лет. И бывает приятно удивлен, что чувствует себя жизнеспособным. яное давление у людей коренастго типа обычно выше чем устроенного у жителей вермонта кровяное давление обычно выше зимой когда организм пытается защититься от холода посредством усиления кровообращения помимо Общие оценки строения тела важно определить,